Потерявши надежду получить помощь от кого-либо из сильных русских князей, недовольные королевичем галичане обратились к потомку своих родных князей Ростиславичей, Ростиславу Иванчу, сыну знаменитого берладника. Ростислав, безземельный князь, подобно отцу, жил в это время у смоленского князя Давыда Ростиславича. Получивше приглашение, Он отправился немедленно к Галицким пределам, захватил два пограничных города и оттуда поехал к самому Галичу. Тамошние бояре не все одинаково ему благоприятствовали. Некоторые из них крепко держались за королевича, потому что сыновья их и братья находились у Белы, который в это время прислал на помощь сыну большое войско, боясь враждебных покушений со стороны русских князей. Королевич и венгерские воеводы, услыхавши о приходе Ростислава, вызванного галицкими боярами, собрали последних и начали приводить их к кресту. Правые целовали охотно, ничего за собою не зная, а виноватые — по нужде, боясь венгров. Между тем Ростислав с малой дружиной подошел к галицким полкам, в надежде, что те, по обещанию своему, тотчас перейдут на его сторону, как только завидят его полк. И точно, несколько галицких бояр приехало к нему, но они бросили его, как только увидали, что остальные не трогаются. Тогда дружина сказала Ростиславу, «Видишь, что они тебя обманули? Поезжай прочь». «Нет, братья», — отвечал Ростислав. Вы знаете, на чем они мне целовали крест? Если же теперь ищут головы моей, то Бог им судья и тот крест, что мне целовали. А уже мне наскучило скитаться на чужой земле. Хочу голову положить на своей отчине. Сказавши это, он бросился в середину галицких и венгерских полков. Те обхватили его со всех сторон, сбили с лошади, и полумертвого от ран понесли в Галич. В городе встало смятение, жители начали толковать, как бы отнять Ростислава у венгров и провозгласить его своим князем. Тогда венгры нашли средства покончить дело. Они приложили яду к ранам Ростиславовым, и желание Берладникова сына исполнилось. Он лег на отчине подле своих предков. Удостоверившись при этом случае, что галичане хотят русского князя, венгры начали мстить им насилиями, стали отнимать у них жен и дочерей и брать себе в наложницы, начали ставить лошадей своих в церквах и избах, встужили тогда галичане и сильно раскаялись, что прогнали своего князя Владимира. И вот пронесся слух, что Владимиру удалось убежать из венгерской неволи, 1190 год. На башне ему поставлен был шатер. Он изрезал полотно, свил из него веревку и спустился по ней на землю. Двое сторожей было подкуплено. Они довели его до немецкой земли к императору Фридриху Барбароссе, который, узнавши, что Владимир — родной племянник по матери князю Всеволоду Суздальскому, принял его с любовью и большой честью. И когда Владимир обещал ему давать ежегодно по две тысячи гривен серебра, то Фридрих отправил его при своем после к польскому князю Казимиру с приказом, чтобы тот помог ему получить обратно галицкий стол. Казимир послушался и отправил с Владимиром Галичу воеводу своего Николая. Когда галичане узнали о приближении своего дедича с польскими войсками, то с радостью вышли к нему навстречу, провозгласили князем своим, а королевича прогнали из земли. Но Владимир не считал себя безопасным от соседних князей, иноземных и русских, до тех пор, пока не приобретет покровительство дяди своего, сильного князя Суздальского. И потому послал к нему со следующими словами. «Отец и господин, удержи Галич подо мною, а я Божий и Твой со всем Галичем и в Твоей воле всегда». Всеволод отправил послов ко всем русским князьям и в Польшу и взял со всех присягу не искать Галича под его племянником. И с тех пор, говорит летописец, Владимир утвердился в Галиче, и никто не поднимался на него войною. Влияние северного князя на дела Южной Руси еще более обозначились по смерти Святослава Всеволодовича. 1194 год, оставившего по себе в летописи память мудрого князя. Приемником его в Киеве был Рюрик Ростиславич, которого все на Руси приняли с большой радостью, и киевляне, и христиане, и поганые, потому что, говорит летописец, он всех принимал с любовью, и христиан и поганых не отгонял от себя никого». Севший в Киеве, Рюрик послал сказать брату своему, Давиду в Смоленск, «Брат, мы теперь оказались старше всех в русской земле. Приезжай ко мне в Киев, повидаемся и подумаем, погадаем вместе о русской земле, о братьях, о Владимировом племени и покончим все дела». Но этот князь, считавший себя старшим в русской земле, получил старшинство по воле другого князя, старейшего и сильнейшего князя Суздальской земли. Всеволод, — говорит северный летописец, — послал мужей своих в Киев, и те посадили там Рюрика Ростиславича. Давыд Смоленский согласился на предложение брата и поплыл к нему вниз по Днепру. В Вышгороде свиделись братья и стали пировать. Сперва Рюрик позвал на обед Давыда. Князья повеселились, обдарили друг друга и расстались в большой любви. Потом позвал Давыда к себе в Белгород племянник его Ростислав Рюрикович. Здесь было также большое веселье. Давыд отплатил также угощениями и дарами. Сперва позвал на обед брата Рюрика и племянников, потом позвал на обед монахов, из всех монастырей, роздал им и нищим большую милостыню, наконец позвал черных клобуков, напоил их всех и одарил богат. Киевляне со своей стороны позвали Давыда на обед и обдарили. И Давыд отблагодарил их веселым пиром. Пируя, братья занимались и делом.